Глава 5. Скоро весь польский юго-запад сделался добычей страха. Всюду принеслись слухи. Запорожцы! Показались запорожцы! Все, что могло спасаться, спасалось. Все подымалось и разбегалось по обычаю этого нестройного, беспечного века, когда не воздвигали ни крепостей, ни замков...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 Обращала тыл при первой встрече и улетала на лихих конях своих. Случалось, что многие военачальники королевские, торжествовавшие Дотоле в прежних битвах, решались, соединя свои силы, стать грудью против запорожцев. И тут-то более всего пробовали себя наши молодые казаки,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 которым не могли не изумляться старые в боях. Дивился старый Тарас и говорил. «И это добрый. Враг бы не взял его, вояка». «Не Остап, а добрый, добрый также вояка». Войска решилась идти прямо на город Дубно, где носились слухи, будто много казны и богатых обывателей.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 Гарнизон был силен и чувствовал важность своего дела. Запорожцы жарко было полезли на вал. Но были встречены сильную картечью. Мещане и городские обыватели, как видно, тоже не хотели быть праздными и стояли кучью на городском валу. В глазах их можно было читать отчаянное сопротивление. Женщины тоже решились участвовать.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 зажигали костры. Кашевары варили в каждом курине кашу в огромных медных казанах. У горевших всю ночь огней стояла бессонная стража, но скоро запорожцы начали понемногу скучать бездействием и продолжительную трезвостью, не собреженную ни с каким делом. Кошевой велел удвоить даже порцию вина, что иногда водилось в войске, если не было трудных подвигов и движений.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 Всех казаков набралось больше 4000. тысяч. Было между ними немало и охочек ОМОНных, которые сами поднялись свою волю без всякого призыва, как только услышали, в чем дело. И Саула привезли сыновьям Тараса благословения от старухи-матери и каждому по кипарисному образу из Межигорского киевского монастыря. Надели на себя святые образа оба брата и невольно...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 Над огнем велись, ждали птицы, казавшиеся кучей темных мелких крестиков на огненном поле. Обложенный город, казалось, уснул. Шпицы и кровли, и чистокол, и стены его тихо вспыхивали отблесками отдаленных пожарищ. Андрей обошел казацкие ряды. Костры, у которых сидели сторожа, готовились ежеминутно погаснуть –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 нагнувшись сколько можно ниже, чтобы можно было пробраться с своими мешками, и скоро очутились оба в совершенной темноте.